Он позвал Боцмана и в сопровождении моряков вошел в свою каюту. «Молодец, Андреев!» — похвалил еще раз климентьев наливая ему стакан рому. «Ты сегодня очень помог, да и показал, что у русского моряка сердце доброе, злой памяти не хранит. ну пей и спать. Голова-то болит. Чуть саднит, да пустяк это один. Дозвольте за ваше здоровье». Андреев залпом выпил обжигающую жидкость, обтер руку усы и, поблагодарив, вышел. «На рассвете выходим в море на охоту», — сказал Клементьев Боцману, и голос его звучал торжественно. «Зови-ка ко мне ингвала». «Да как же так?» — недоуменно поднял брови ходов. «Надежда-то еще не подошла, Мэйла нет, самим с разделкой не управится. «Так управимся, что от Китая и крошки не останется», — засмеялся капитан, и лицо его приняло озорное выражение. Боцман посмотрел на капитана, а потом лукаво прищурился. «Хотели стрека обмануть?» — угадал я вашу думку. «Но-но. Друзьям новым, корейцам, отдадите. Схарчаховато». «Угадал». Клементьев был немного разочарован догадливостью Боцмана. «Разве плохо?» «По гроб буду благодарны». Да и нам на руку Олег Николаевич так бы непременно поступил. Ну, пойду за норвежцем. Сравнение с Леговым прозвучало для Клементьева как высшая похвала. Ингвал вошел хмурый, заспанный, с тяжелой от похмеля головой. Но климентьев охваченный волнением, не обратил на это внимания и сказал, «Утром начнем охоту. Вы готовы?» Ингвал поднял на Клементьева тяжелый взгляд. «Готов. Голос у него был глуховатый. «Мрачный человек», — подумал Клементьев. «Но это его дело. Был бы хорошим гарпунером». Ингвал, ответив капитану, весь обмяк, обессилел. Ужас вселялся в него. Он должен встать за гарпунную пушку, стрелять в кита. А лига? А ее записка? Клементьев с удивлением смотрел на Ингвала. По его лбу катились крупные капли пота. Взгляд у гарпунера был отсутствующий, глаза смотрели не мигая. «Как вы себя чувствуете?» — не удержался климентьев Странный вид норвежца озадачил, обеспокоил его. Сейчас все зависело от гарпунера, весь успех промысла. «А что вы сказали?» Ингл тряхнул головой, с трудом освободился от оцепенения. «Я задумался, капитан». Клементьев повторил свой вопрос. Гарпунер вдруг быстро встал, немного громче, чем следовало, проговорил. «Я отлично себя чувствую, отлично, значит, утром начинаем охоту». Да, Клементьев не понимал, что делается с ингвалом. Не понимал себя и норвежец. Он думал, завтра охота, отлично, буду бить китов. Я не боюсь лиги, пусть кто-нибудь ко мне попытается подойти с угрозой». Ингл мысленно произнес целую речь в защиту своей свободы. Это был бунт против закона Лиги, которая слишком сурово обошлась с ним, лишила на долгий срок любимого дела. За удачную охоту Прементьев налил себе и гарпунеру по стакану Рома. За первого кита за первого кита поднял стакан инглов. Когда он вышел на палубу была ночь. Гарпунер прошелся по палубе, остановился около пушки, похлопал ее по массивному стволу, холод которого ощущался через брезентовый чехол, и неожиданно для себя потряс в темноте кулаками. Он грозил тем, кто пытается помешать ему. море по-прежнему призывало Ингвала, но тихо, совсем тихо, так, чтобы никто, кроме него, не услышал «Иди ко мне, иди ко мне». Ингвелл постоял, чуть наклонившись, вслушиваясь шепот моря, и быстро ушел в каюту. Дверь он не запер, как обычно на ключ. Увидев на столе клочки записки, открыл иллюминатор и швырнул их в море. Эту ночь гарпунер спал спокойно, без сновидений. Глава 8 Текст-текст тихо и неторопливо произносил Вебер, Полу, развалясь в кресле и постукивая длинными пальцами по лакированной крышке письменного стола. Резной, но с черного дерева он, как огромная глыба гранита, занимал чуть ли не четверть кабинета главы императорской российской миссии в Корее. Сам Вебер с бледным лицом казался маленьким и хрупким за этим почти пустым столом. Прикрыв глаза, Действительно, статский советник раздумывал, как ему лучше поступить. Вначале, когда пришло письмо Есинского, Вебер не придал ему особого значения. Оно лишь напомнило о давних днях в Петербурге, о встрече за карточным столом с любезным и приятным коммерсантом, который так старательно и ему, и Мараеву проигрывал деньги. Он вспомнил вечно улыбающееся круглое лицо Владислава Станиславовича, его пухлые щеки и холеную бородку. Потом, позднее, Вебер из письма Мараева узнал, что Есинский разбогател на Востоке. И вот письмо с просьбой изгнать из корейских вод какого-то капитана Клементьева. Адольф Генрихович равнодушно скользнул взглядом по его фамилии он никогда не слыхал о таком когда же прочитал о том что климентьев в безсогласии есинского женился на его дочери то уловил в этом лишь пикантную сторону и забыл о письме да и не в его правилах было оказывать услуги тем кто был ниже и был не нужен как есинский не удостоив коммерсанта даже ответом вебер забыл о письме но вот сейчас спустя неделю, вспомнил Причиной этому было донесение одного из агентов миссии. Вебер неторопливо открыл серые спокойные глаза, которые придавали лицу еще большую бледность, наклонил вытянутую голову с безупречным пробором и пробежал в строчки, подчеркнутые красными чернилами. Капитан Клементьев основал стоянку в бухте чинг -Сонг установил дружеские отношения с начальником поселка и населением, которому подарил кита, дабы завоевать расположение. Текс. Тонкие пальцы ударили по бумаге, отбросили ее, потянулись к лежавшему в стороне письмо Исинского. Теперь Вебер читал его с большим интересом. Да, дело здесь не только в том, что какой-то моряк соблазнил дочку коммерсанта. Дело в том, что Клементьев, если смотреть строго, нарушает русско-корейский договор. Гордость и детище Вебера. Он даже не соизволил поставить миссию в известность о своем намерении. И этот подарок корейцам, китовая туша, насколько известно, ценность, размышлял Адольф Генрихович. Откуда такая щедрость? Или этот Клементьев уж так богат, что делает царские подарки? У Вебера росло раздражение и беспокойство. В корейско-русском договоре есть уязвимые места. Особенно беспокоило Вебера одно положение, которое в договоре появилось не случайно. За этот минус в договоре Вебер смог открыть текущий счет в одном из германских банков. У Дочла есть свои интересы в этой азиатской стране. Действительно, статский советник почувствовал Клементьеву озлобление. Как посмел какой-то капитан действовать самостоятельно, точно нет скорее Корее Вебера. надо поставить его на место, окончательно решил Вебер, приказать уйти из корейских вод. Вебер поднялся из-за стола, и стройную фигуру выгодно подчеркивал костюм дипломата. Он поднял серебряный колокольчик и вызвал секретаря. «Завтра я еду в бухту чинг -Сонг. Приготовьте все необходимое». Абезгаус трудом сдерживал свое бешенство. На рассвете Геннадий Невельской вышел в открытое море. Утром Клементьев, указав штурвальному курс, быстро и ловко, как опытный матрос, поднялся по выблинкам в бочку, укрепленной на фокмачке. Усевшись поудобнее, он стал осматривать море. Ветер был слабый, и невысокие волны лениво колыхались, изредка вспенивались, покачивая судно. Зимнее небо закрывалось серыми облаками, а между ними проглядывалась светло-синяя, почти лазуревая бесконечность. От нее шло какое-то праздничное сияние. Солнце, показываясь из облаков, заливало все вокруг прозрачными потоками света, которые словно уходили в воду, заставляя ее искриться. Крементьев не мог не признаться себе, что он очень волнуется. Здесь наверху было прохладнее. Капитан с нетерпением осматривал море часто прикладывал к глазам бинокль, но видел он лишь бесчисленные, так похожие друг на друга волны. Изредка скользнет над ними чайка, или чуть больше других вздыбится какая-нибудь волна, заставив дрогнуть, сильнее забиться сердце Георгия Георгиевича. И снова однообразный гул моря, скучный, утомительный для глаз бех волн. Ингвал поднялся на палубу, энергичным быстрым шагом подошел к гарпунной пушке и начал готовить ее к стрельбе. Фрол Севастьянович помогал. Пушка немногим отличалась от той, что была на шхоне Мария — короткоствольная на крепком лафете. Едва с пушки был снят чехол, как Ингвелл забыл обо всем — я о своем страхе, и о предупреждении Лиги Гарпунеров, и о том, что Мури готова всегда защитить его, спрятать. Он как в лучшие дни хлопотал у пушки, закладывал ствол в заряд пороха, забивая его каучуковым пыжом, вставлял в гарпун, проверял, надежно ли он при «натовлен» к пеньковому линию, как линь улож... уложен в трюме, в носовой камере. Исчезла обычная сумрачность гарпунера, глаза стали веселыми, жизнерадостными. Он говорил сходовым на странной смеси слов из различных языков. Два китабы отлично понимали друг друга, помогая себе в объяснениях жестами. «Норвежец-то оттаял», думал Ходов. Затем сам себе пояснил. «Без дела сердце замерзнет, корка ледяной обрастет». Он достал кисет и протянул его Ингвалу. «Набей трубку». «Табака вэри гуд». «Сэнкью», — поблагодарил гарпунер и опустил свою огромную трубку в кисет. Наслаждаясь дымом, старые моряки вглядывались в море. Китов пока не было видно, но это не тревожило ни Ингвала, ни Ходова. Они привыкли к долгим часам терпения. Абельсгаус с мостика следил за гарпунером. «Проклятый норвежец, кажется, будет бить китов», — подумал он. Неужели не испугался записки? Штурвальный задумался над тем, как помешать охоте, если киты будут обнаружены, и решил, когда Ингвел будет стрелять, «Я чуть изменю курс судно Около полудня Клементьев крикнул с бочки взволнованно и даже как-то по-юношески задорно. «Фонтаны китов, лево руля!» А без гаусс штурвал. Геннадий Невельской пошел прямо на восток, но Клементьев отдал новую команду. «Чуть лево! Так, так держать!» На палубе стало тихо. Все устремили взгляды на море, искали фонтаны. Люди тихо переговаривались, точно боялись испугать китов. Ингвелл выбил трубку о и сунул ее в карман. Сердце его забилось чаще. Он, чуть сощурив глаза, скользил взглядом по волнам. Но киты, видимо, были далеко, и с палубы их еще нельзя было увидеть. Киты, киты, думал Ингвелл, и его руки легли на ручку пушки, готовые в любую секунду нажать на спусковой крючок. Ходов с тревогой взглянул на фок-мачту. Не ошибся ли, капитан? Клементьев не отрывал бинокли от глаз, он рассматривал китовое стадо. Геннадий Невельской шел быстро, и теперь уже хорошо были видны не только широкие пушистые фонтаны, которые взлетали над морем на не даже выше, но и черно-бурые поддолговатые тела с многочисленными светлыми пятнами. Заметили фонтаны из палубы, А оттуда до Клементьева донеслись голоса. «Вот киты! Фонтаны! Семь! Нет! Восемь!» Клементьев спустился с фок-мачты и подошел к Ингвалу. «Начнем охоту?» Голос у него был торжественный. «Да, капитан!» — кивнул норвежец. «Я останусь за штурвал!» — сказал климентьев «Следите за моими сигналами!» Ингвал уже не смотрел на капитана. Его глаза были устремлены на приближающиеся стадо китов. И когда китов можно было хорошо рассмотреть, у янгвала на лице промелькнуло разочарование. Серые киты. Эти непугливые животные были мелкой добычей и не доставляли охотнику обычного наслаждения. Они были легки на гарпун. Животные двигались по направлению к берегу. Размеры их установить было трудно. Большая часть тела скрывалась в воде. И только тогда, когда кит начинал нырять, можно было определить, что он около 10 или 12 метров длиной. Появляясь на поверхность, животное выбрасывало двойные фонтаны по 4-6 через каждые 8-10 минут.